Целевые референсы. Я обманываю тебя. Я вру. Говорю же, не верь мне. Ха-ха-ха, купился. Есть авторы, которые с такими мыслями пишут, а потом публикуют исторические романы. Объём стилизации может разниться. В одних книгах ей подвергаются только отдельные элементы, в других же она всеобъемлюща и убедительна. Ты не веришь, что автор твой современник. И гуглишь его имя, чтобы удостовериться, что человек ещё жив и даже не слишком стар. И вот читатели пишут: "Я думал, это неизвестная классика" или "Я думал, это перевод", если в книге герои иностранцы. Или "Я думал, вы работаете в органах", если разыскиная деятельность в романе показана реалистично и объёмно. Да. Это другой уровень. Здесь больше нюансов, связанных с мачастью, но всё же стиль тоже играет роль. Разумеется, на те же книги обычно есть и противоположные отзывы. Всё шито белыми нитками. Король голый. Автор какая-то школьница. И далее, далее, далее. В общем, то, что пишут абсолютно обо всех авторах и обо всех книгах. Стилизация языковой инструмент, Правильнее даже сказать набор инструментов. Снова тех, которые мы обсудили главу назад, задействованных для того или иного эффекта. Например, для эффекта погружения в XVIII век или в реалии калифорнийских школьников или в полицейские будни в Туле. Зачем это нужно? Да просто так интереснее и автору, и читателю. Это отчасти напоминает мистификацию, что мне тоже очень нравится. Возвращаясь к прошлой главке. Каждому тексту нужен свой стиль или всё-таки стилизация? Говорите как удобно. Важнее подход, и, разумеется, тот лёгкий скрип в мозгах, с которым мы ознакомён. Новая история требует нового, субъективно, лично для нас языка. Люблю прозаичные аналогии, поэтому напомню. Примерно так же не просто впервые готовить новое блюдо. Только тут процесс ещё длительнее. Хотя, если вспомнить, через какие муки мы проходим с суфле или безе, можно поспорить. Мало кто берётся за медвежатину, бланманже или вино из задуванчиков. Не прочитав пару, а я обычно десяток рецептов, не поспрашивав знакомых, не посмотрев видео на Ютубе. С литературной стилизацией Всё с одной стороны сложнее. Рецепт стиля для самурайского фэнтези найдётся с меньшей вероятностью, чем рецепт соуса к утке. А с другой проще. Вместо абстрактного возьмите щепотку того и этого. Мы можем сразу надкусить и увидеть результат. В большинстве случаев, если, конечно, мы не изобретаем какой-нибудь жанр с нуля или не ищем уникальный нарратив для современной прозы, В нашем распоряжении те самые хомячьи запасы человеческой цивилизации. Мировое культурное наследие. За какой бы текст вы ни взялись, заранее познакомиться с чем-то похожим по стилю не помешает. Ключевое слово здесь познакомиться. Я не раз слышала о страхе что-то украсть, но повторюсь, сделать это бессознательно сложно. Даже когда вы выписываете понравившиеся конструкции, Это не значит, что они перекачуют в текст без вашей воли. Ваш сюжет будет уникальным, и для него вам вряд ли подойдёт то, что подходило соседу. Зато вы потихоньку начнёте думать иначе. На языке того, что пишете. Вникните в ритм, отследите много значимых нюансов. Каких любимых вами слов осознанность, хобби, душный Ещё не было в интересующую вас эпоху или они имели другой смысл? Как строились диалоги и описания, в каких пропорциях сосуществовали в тексте? Какие современные слова вряд ли могут употреблять представители другой национальности? Переборщить, сверстник или фэнтези мира, где живут этносы отличные от земных и не отсылающие к ним? Миломания, шербет, демократия Ну а если вы всё-таки усомнитесь в том, не схватили ли чужое, всё проверяется антиплагиатом. Подобные ориентиры я и зову стилевыми референсами. По аналогии с картинками, на которые художники посматривают, рисуя. Здесь ключевое слово посматривают. Тоже будем делать и мы. Посматривать на анатомию и композицию, на свет и тень. А вот образ создавать собственный. Это помогает учиться. Это здорово и абсолютно универсально. Даже если вы все еще просто ищете свой голос, не под конкретную задумку, старайтесь больше читать и сравнивать. Отделять то, что отзывается, от того, что оставляет равнодушным. И понимать, где вы ловите себя на мысли «хочу так же», а чего и как никогда не напишите, даже за миллион долларов. В общем, постигать всё самому и бесконечно изобретать велосипеды путь достойный уважения. Но в какой-то момент улыбнуться и заскочить ненадолго на чужой багажник не преступление. Конечно, пока вы не скинете хозяина с седла и не усадите за руль. Но это уже больше похоже на сюжет для английского детектива вроде Случаи в интернате Конан Дойла.